Последние годы жизни великого князя Дмитрия Ивановича были, вероятно, самыми трудными для него. После куликовской битвы его ждали многие тяжелые испытания. Осенью 1380 года, свидетельствует летопись, Дмитрия Ивановича впервые посетили тяжелые болезни сказалось нечеловеческое напряжение великого боя. В вознеможении была и вся русская земля. Оно сказалось при новых испытаниях, посетивших ее. Летом 1382 года новый татарский хан Тахтамыш с несметным войском двинулся на Москву, разоряя русские земли. Схватив Серпухов и предав его огню, татарский хан подошел к Москве. Великий князь из-за разногласий среди бояр, как говорит древний автор, не смог собрать достаточного для отпора татарам войска. Тогда, чтобы найти людей, он отправился в Переославль, а затем в Кострому. В Москве остался митрополит Киприан, но он не смог противостоять начавшимся здесь беспорядкам. Митрополит решил уйти из Москвы, также и великой княгине с детьми. С трудом удалось им выйти за городские стены. Митрополит направился в Тверь, княгиня к мужу в Кострому. Началась осада Москвы, и три дня город держался. На четвертой с помощью обмана воины Тахтамыша ворвались в город. Страшен был учиненный погром в Москве. Убивали подряд людей, оскверняли алтари, грабили церкви. Сокровищница великого князя была расхищена. Сжигались книги, свезенные со всех окрестностей в московские храмы. Сам город был в конце концов подожжен. Уничтожив фактически до основания Москву, враг двинулся в другие русские земли. Были захвачены Дзвенигород, Можайск, жители Переославля, узнав о приближении Тахтамыша, отплыли на лодках на середину своего озера и так спаслись. Лишь Волоколамск, у которого стояло войско Владимира Андреевича, оказал татарам сопротивление и обратил их в бегство. Затем Тахтамыш пошел на юг, захватил Коломну и, вступив в Рязанскую землю, разграбил ее. Когда великий князь вернулся в Москву, он застал город разоренным и опустевшим. По преданию, Дмитрий Иванович плакал на развалинах Москвы и велел похоронить убитых на свои деньги. Другим большим горем для великого князя было возобновление старой вражды с Тверью. Презрев все письменные обещания 1375 года, князь Михаил отправился к новому хану просить ярлыка на великое княжение. В 1983 году великий князь Дмитрий был вынужден отправить в Орду своего старшего сына, 11-летнего Василия, для восстановления великокняжеского ярлыка. Ценой возобновления ежегодной Дани Москве удалось оставить ярлык за собой. Михаил потерпел неудачу, но Василий на два года был задержан в Орде заложником. Бедами Москвы захотел воспользоваться Олег Рязанский. Внезапно он начал спор с Москвой из-за Коломны. Великий князь послал в Рязань войско Владимира Андреевича. В решительном бою оно понесло большой урон. Преподобный Сергий помог великому князю завершить его многолетнюю тяжбу с Рязанью. Он пришел к князю Олегу и своим кротким словом убедил его заключить мир с Москвой. Это решение было упрочено по обычаю того времени. В 1386 году был заключен брак между сыном князя Олега Феодором и дочерью великого князя Софией. Почувствовав приближение смерти, Дмитрий Иванович послал за преподобным Сергием. Преподобный, наблюдавший все течение жизни великого князя, был главным свидетелем при составлении его духовного завещания, приобщил Дмитрия Ивановича Христовых тайн. Древний источник воспроизводит, если не самые предсмертные слова Великого князя, то общий дух его назидания ближним. Согласно Священному Писанию, Князь завещал своим детям глубоко чтить свою мать. Его завещание было обращено к ближним боярам. Сущность этого обращения – в воспоминание князем его дружественного единства с ними, в призыве хранить мир между собой и честно служить делу, которое продолжат потомки. Привлекать людей на службу Москве – было важным моментом политики Дмитрия Иоанновича. Княжение Дмитрия Донского, за редким исключением, не знало случаев ухода от него служилых людей. На его духовном завещании стоит большое число боярских подписей. 19 мая 1389 года великий князь Дмитрий Иоаннович приставился. Он был похоронен в Архангельском соборе рядом с гробницами его отца, деда, прадеда. По преданию, на отпевании среди многочисленного духовенства находился покровитель, молитвенник, старец великого князя, преподобный Сергий Радонежский. Великий князь Дмитрий Иванович положил начало всестороннему освобождению Руси от вражеского ига. Деятельность его отличалась мудрой мерой и высокой моралью. Князь избегал обращаться к тем бесчестным и грубым приемам, которые были присущи его времени – праведный подвиг князя не был забыт православным верующим народом который видел в облике князя пример святой и спасительной любви к ближним и отечеству он побуждает и ныне чад церковных служению на благо Родины и ее народа. Особым знаком произволения Господня стало почитание князя Дмитрия как избранника Божия. По свидетельству многочисленных источников, памятников письменности и иконографии, сначала в Москве, а потом повсеместно, по всей России, началось прославление князя. Уже вскоре после кончины его, были написаны пасхальное слово, текст которого вошел в состав русских летописей, и житие. В житии отмечается христианское великодушие и большая любовь к народу, сочетавшаяся с широкой благотворительностью. Сохранились и иконографические изображения великого князя на фреске Архангельского собора и в Грановитой палате. Описание образа князя можно прочитать и в иконописных подлинниках. Память о великом князе жила всегда и особенно увеличивалась в годы войн и опасностей. Так, в Великую Отечественную войну имя князя Дмитрия в патриотических посланиях патриаршего блестителя митрополита Сергия стояло рядом с именем святого Александра Невского. Оба князя-воина призывались в помощники страждущему Отечеству. Именем Дмитрия Донского была названа танковая колонна, созданная на средства верующих. Великий князь московский Дмитрий Донской канонизирован как святой и благоверный за его большие заслуги перед Церковью и народом Божиим и благочестивую жизнь, воплотившую спасительную христианскую идею пожертвования собой даже до крови, Ради блага и спасения ближних. Zawodziamy, zawodziamy, zma taki na Zmachamy, zmachamy, zmachamy,